Шестое. Наступила зима. Как видите, я и по-книжному шпарить стал. Но на этот раз ни на что, кроме Тонькиной мозоли. И начинал с мозоль на букву «Я», и на «Я» же заканчивалась. И из-за какого-то ничтожного «Я» чуть было не погибло «Я» куда более значительное, то есть «Я». Приключилось это за две недели до Нового года. Если вам кто-нибудь скажет, что за две недели до Нового года не бывает метелей, не верьте. А также не верьте тому, кто станет утверждать, что к середине декабря лёд встаёт окончательно. На открытых пространствах моргки встаёт, но если прежде слегка подморозит, а потом навалит огромные сугробы, довольно часто бывает, что льда, особенно на болотах под толщей снега, не бывает вообще. Можешь бегать по сугробам всю зиму на лыжах и не знать, что ходишь по воде. но стоит снять лыжи и сделать пару шагов, как тут же увязнешь по самой, в общем, детишкам по пояс будет. Я это испытал на собственной шкуре. Беда это не приключилась бы со мною никогда, если бы зима, вместо того, чтобы просто взять и наступить, наступил бы еще и на тонкую намазоль, и без моей помощи, допустим. Но кто это такой по сравнению с зимой? Из-за зимы, кстати, и поссорились. Вернее, из-за песни про зиму, если еще точнее, с нее началось. А там и поехала. И речь вот о чем. Частенько бывает, когда у меня все тип-топ, обязательно привяжется какая-нибудь песенка. Я ее про себя чуть не по полдня пою. Бывает даже не всю, а какой-нибудь самый забористый куплет или всего пару строк из него. Даже сам не замечу, как вдруг возьму и запою во всю громкость. Дома к этому привыкли, а Тоньке, видите ли, показалось дико. Правда, не то, что я пою, а что именно пою. Ну и поехала. Да еще, как назло, в такую страшенную метель. Если вам кто-нибудь скажет, что в метель никуда идти не хочется, только на печке сидеть, вы этому не верьте метель как раз и тянет куда-нибудь взять и пойти. Вокруг вертель-карусель, ветер полупальто треплет. По лицу как можно ехиднее поземка хлестнуть норовит. Не видать ни изгиль, как выражается бабушка Фрозе, мрак кромешный. А на душе у тебя птички поют. Я давно заметил, что во времени ненастья чаще всего и хочется петь. Но еще неудержимее поется, когда после такой коловерти в тепле окажется. Скинешь одежку, обувку, малахай, варежки, наведешь горячую чайку со сливками. С кинешь, и пару горячих лепёшек или всем этим зальёшь. И хоть рот заклеивай, сам собою непроизвольно поёт и поёт. А если ещё и песни ритмичны, тебя никто, как ритки, не видит, ещё и танцуешься. Но, положим, ритки всё это не в диковинку, к тому же она человек цивилизованный. Всё понимает, в том числе и пародии на современные песни. Да и когда их не было, этих пародий, кто их не пел, кто на них обижался? Да, но то люди передовые, как Ритка либо бамоте так сказать, понимающие, к тому же соотечественники, а какие-нибудь вшилые даки, да вдобавок ко всему еще катакомбники. Чтобы не быть голословным и вызвать сочувствие пострадавшему, расскажу все от аду я. Всю дорогу, пока летел по ветру, я и пел, и плясал, и чего только не выделал, и даже останавливаясь, полуприседал. опираясь руками о колени, и ржал, уж больно пародия, показала забавной. Кстати, и Ритка из школы притащила. И мы с ней от смеха уже чуть не умерли. И вот это невозможной смехотище и летел поделиться с Тонькой. Когда влетел, она меня по заведенному обычаю раздела, разула, в теплые тапочки обула. Во время чего, то есть раздевания, разувания и обувание, я только и делал, что про себя репетировал? по ошибочному Тонькиному мнению, якобы ни с того ни с сего хихикает начинал. «Когда, наконец?» — она строго спросила. «Ты скажешь, наконец, какая тебя муха укусила?» Я, приплясывая, не во все горло, понятно, но, давясь чуть не на каждом слое смехом, спел. «Потолок ледяной, дверь качается, за шершавой стеной труп валяется». а войдёшь за порог всюду кости, а в окошко скелет лезет в гости. Когда закончил, обессильно рухнул на стул, а затем, согнувшись в три погибели, точно бы умер со смеху, как бы Тонька не жогнул меня ладонью по хребту. Да еще как? Сами прикиньте, от чая и пляски рубашка прилипла к спине. Еще вдобавок нагнувшись, я натянул ее на спине, как кожу на барабане. Отслужившие ребята рассказывали, что таким образом в армии провинившимся салабоном ставят колотушки. Приказывают нагнуть спину и сначала локтем, потом со всего маху стекают ладонью. Так, говорит, аж спина прогнется. Но то в армии, куда попадают и дебилы, и притом за дело, а иначе как молодого солдата научить устав уважать, а я за ерунду какую-то да еще от слабого пола получил, и это не обидно. Я выпрямил спину, и полному кора презрения и обиды взглядом на эту змею стал смотреть. Обиделся, а говорил, что если за дело не обидишься. За дело? Ты это считаешь за дело, а если бы тебя так? Как? Показать? Покажи. Показать? Покажи. И покажу. — И покажи. И покажу. И покажи. Я показал. Теперь стыдно, да не могу, раз уж признаваться так до конца. И потом, не сама ли она меня к тому принудила? Короче, цепко схватив ее за обе кисти рук, я так сжал что она даже взвизгнула. В том, за всей силы стала вырываться. Но я не выпускал, зная, что стоит отпустить, когда она начнет проникнуть. Макать своими ручонками, почему не попади тогда совсем раздеремся, пока она не дала обещание, что драться не будет, не отпустил. — Я тебя ненавижу, — прошепела она, — уходи не приходи больше. Ее ни слова не говорю, оделся и вышел. Ох, и метелище было на улице, даже домов на противоположной стороне не было видно. И в такую жуть без радости, без надежды предстояло тащиться почти километр сначала Тонькиным поселком, разделенным небольшим болотцем, затем метров семьсот продуваемой ветрами трассы еще с километра другим поселком. Постояв в надежде, что Тонька все же одумается, выскочит она набросится на меня с кулаками уже для то что посмел уйти, не повалявшись у нее в ногах. И я в который раз уж так и быть прощу ее, — Я, подняв воротник пальто и в раз стиснув зубы, двинулся в путь. Однако ветер так свирепо накинулся на меня, что, пройдя немного, я остановился, отдышался, подумал и решил сократить путь, пройдя через болотце к автобусной остановке междугородного автобуса. Это действительно чуть было не наполовину короче. О том, что могу сбиться с пути, я как-то не подумал. Вернее, подумал, но... В теории такое может быть, но только в теории, поэтому дальнейшая картина вырисовывалась примерно такая. Меня обязательно находят, кладут забинтованного с ног до головы на идеально белизны кровать, ноги и руки подвешивают к потолку, в окно светит солнце, пол блестит от стерильной чистоты, рядом с кроватью сидит убитая горем и собственной несправедливостью Тонька, И я через щелочки в лицевой повязке, охрипшим от простуды голосом, добиваю ее окончательно. — Видишь, что ты наделала? Сначала снег был неглубок, потом ноги стали провариваться глубже и глубже, и, наконец, я засел основательно. Попробовал выбраться, не тут-то было. Мне стало неспокойно, я стал раскачиваться вперед и назад, чтобы освободить ноги, наконец, выдернул. Перевернулся на спину и, задрав, вверх стал вытряхивать снег из ботинок. Затем перевернулся на живот и подполз посмотреть место провала. Так и есть. Болото не замерзло. В отверстиях чернела вода. Понятно, идти было нельзя, но ползти можно. И я пополз. Не раз видев кино, как ползают пластунские разведчики, мне казалось, что это легко, но буквально через десять минут я... Едва держал голову, постоянно клевал кроличьей шапкой в наст. Скорее насквозь промокли брюки, вязаные бабушкой варежки, колени руки стали мерзнуть. А ветер так свиреп стегал по лицу, как раз в тот момент, когда я поднимал голову, что я задыхался, этот бы еще больше злился на Тоньку. Но все равно полз, упрямо изо всех сил, на зло этой гадюки. Наконец почувствовал, что изнемогаю. Мелькнула в помутненном усталости и холодном сознании виде подсказки. Может, вернуться, но я точно же отверг ее. Стоило столько времени мучиться, и остановка поди уже где-то рядом. Только странно получалось, по моим предположениям, она должна была быть где-то тут, ее до сих пор не было, и болотце давно должно было закончиться. Неужели сбился? Я не на шутку испугался. Мысли о том, что меня найдут и положат на кровать у Тонькиных ног, уже не приходило в голову. Если совсем недавно я старался ползти покрасивее, словно на глазах у Тоньки, теперь карабкался, как жалкая собачонка. Не хватало, еще и вправду околеть, подумал я. На память пришел рассказ, в котором какого-то мужика занеслось снегом, но он остался жив. А если меня не занесет снегом? но если занесет, кому придет в голову искать в этом проклятом болоте? Наступил момент, когда я потерял всякую надежду выбраться, и, ткнувшись головой в окоченевшие руки, заплакал в обиде на все человечество. Замерзнуть, умереть казалось вопиющей несправедливостью, когда все меня так любили. Дома за то, что я сын, брат и внук, на работе, что я безотказный в студии за талант. Одна Тонька меня не любила, но неужели из-за этого умирать? Но, оплакавшись с досыта я решил немножко передохнуть всего немножечко и чтобы не заснуть стал считать раз два три 4 5 шесть 6 6 1 2 три веки сами собой услипались из последних сил встряхивал головой чтобы отогнать сон поднять уже не было сил такая она сделалась тяжелой а сон все сильнее и сильнее наваливался на меня а откуда-то взбрели в голову, как нечто постороннее, сделавшееся привычным и совершенно ничего не говорящими ни уму, ни сердцу, о чем я даже и не думал никогда, ежедневно произносимые в виде напутствия бабушкины Фросины слова «Ступай с Богом! Ступай с Богом! Да, ступай с Богом! Да, ступай с Богом! С Богом! Бог, я уцепился за эту подсказку, как за соломинку, впервые в жизни сказал «Боженька, помоги!» Это не были слова веры, но это были не просто слова, я безостановочно повторял, повторял их. Что-то опять начинало грезиться мне, когда до слуха донёсся прерываемый ветром звук мотора. Сон как рукой снял. Я поднял голову и увидел размытый слезами свет фар. Автобус, но почему в той стороне? И тут я увидел слева от себя выхваченную из темноты светом фар дорогу. Оказывается, я полз в нескольких метрах от неё. Не замечаю. Поспешно выкарабкавшись на трассу, я не мог поверить, что стою на твердой почве. Колени дрожали. Распухшие ступни покалывало, а о руках вообще молчу. Автобус приближался. Заметит или нет? Если заметит, остановится или пролетит мимо? Похоже, я стоял не на остановке. Она была где-то метрах в 50 или даже в 100 Бежать, но я едва стоял на ногах. Я стал отчаянно махать руками. К моему счастью, автобус сбавил ход и остановился. Распахнувшиеся задние двери, казалось, отворили путь в сказку. Я поднялся, практически пустой салон, и автобус тронулся. Я устроился на заднем сиденье над двигателем. Лицо, руки, колени пылали. и расслабленно закрыл глаза. Буквально тут же вспомнил, что у меня нет ни копейки. Блаженство как рукой сняло. Сделалось неловко. Кондуктор, пожилая полная женщина, время от времени поглядывала в мою сторону, зевала. Я старался не глядеть на нее, каждую минуту ожидая рокового вопроса, но она молчала. Ожидание становилось невыносимым. Когда же я нечаянно поднял глаза, мы встретились взглядами. «Уж лучше бы умереть», — подумал я в сердцах. Но чего никак не ожидал, кондуктор всего лишь спросила Замерз, да с таким участием в голосе, что у меня защипало в носу. чувствуешь, что сейчас заплачу, я торопливо кивнул и отвернулся к окну. К сожалению, путь оказался недолгим, всего в две остановки. Стоило мне выйти из теплого салона, как я вновь оказался один на один с безжалостной вьюгой и своими безотрадными чувствами. В автобусе я всего лишь согрелся, но не обсушился, Как только вышел, мокрая одежда стала замерзать. Но все же ветер не был таким пронизывающим, как на открытой местности. Улицу с двух сторон плотно прикрывали дома. Я уже не полз, а бежал. Бежал до последнего изнеможения. Бежал до тех пор, пока не доставало воздуха. И это, видимо, спасло меня от простуды. Впервые в жизни я не узнал своей квартиры. Рай, да и только. Бабушка, выглянув из своей комнатенки, спросила, «Прибыл?» Ну и слава богу! Мама, глядев одежду, сказала, «В снегу, что ли, валялись?» Нашли время, отец, осклавившись, констатировал, «Молодежь!» И как недавно в автобусе у меня чуть было не проступило наружу детство. Чтобы вернуть его на место, я закрылся от возбудителей вируса в туалет. Оттуда крикнул, чтобы... Включили газовую колонку, подали полотенце, чистое белье. Пока ванна наполнялась горячей водой, я сочувствовал своему отражению в зеркале до тех пор, пока оно не вспотело. В дверь постучали. Я приоткрыл, решив, что я в костюме Адама без Евы, редко сунув белье в щель, спросила. — Опять? — Сгинь! Пока лежал в ване думал. — Допустим, я был не прав но ведь и Тонька тоже, и Даки совсем шуток не понимают, а что это из-за катакомбности? Интересно, бабушке Фроссе песня понравится? Что они понравится, понятно, покажется ли смешной, но смешно же, особенно когда через окно скелет лезет в гости. Зачем? Понятно, не для того, чтобы глодать кости. Какой с костей толк? А вот трупик погладать, вот оказывается, для чего скелет лезет в гости? Неужели не смешно? Но тут я встал по другую сторону баррикад и стал говорить Тонькиным гонором. Это только, по-твоему, смешно. Все-таки правильно папа про тебя говорит, какой-то Ваня запечный. Еще обижается, в твей серьезности не на грош. Таким образом, она меня стыдила до конца приема ванны и добилась-таки своего. На первом занятии я решил просить у нее прощения.